Николай Алексеевич Некрасов Годы жизни с 1821 по 1877-1878 Генерал Топтыгин Дело под вечер зимой, и морозит знатный. По дороге столбовой едет парень молодой, ямщичок обратный. Не спешит, трусит слегка, Лошади не слабы, да дорога не гладка. Рытвины, ухабы, нагоняет ямщичок вожака с медведем. «Посади нас, паренек, веселей доедем!» «Что ты, с Мишкой?» «Ничего, он у нас смиренный, лишний шкалик за него поднесу, почтенный!» «Ну, садитесь!» Посадил бородач медведя, сел и сам, и потрусил полегоньку Федя. Видит Трифон кабачок, приглашает Федю. «Подожди ты нас, часок!» — говорит медведю. И пошли. Медведь смирен, видно стар годами. Только лапу лижет он, да звенит цепями. Час проходит. Нет, ребят, тот то выпьют лихо. Но привычные стоят лошаденки тихо. Свечерело, дрожь в конях. Стужа злее на ночь. Заворочился в санях Михайло Иваныч. Кони дернули, стряслась тут беда большая. Рявкнул Мишка, понеслась тройка как шальная. Колокольчик услыхал, выбежал Федюха. Да напрасно, не догнал, экая поруха. Быстро, бешено неслась тройка и не диво. На ухабе всякий раз зверь рычал ретиво, только стон кругом стоял. «Очищай дорогу, сам Топтыгин генерал едет на берлогу!» Вздрогнет встречный мужичок, жутко станет бабе, как мохнатый седачок рявкнет на ухабе. А коням подав на страх, не передохнули, Верст пятнадцать на весь мах бедные отдули Прямо к станции летит тройка удалая Проезжающий сидит головой мотая Ладит вывернуть кольцо Вот и стала тройка Сам смотритель на крыльцо выбегает бойко Видит ноги в сапогах и медвежья шуба Не заметил в попыхах, что с железом губа Не подумал, где ямщик от коней гуляет. Видит барин материк. «Генерал!» – смекает. Поспешил фуражку снять. «Здравия желаю! Что угодно приказать, водки или чаю!» Хочет барину помочь Юрки старичишка. Тут во всю медвежью мочь заревел наш Мишка. И смотритель отскочил. Господи помилуй, сорок лет я прослужил верой, правдой, силой. Много видел на тракту генералов строгих. Нет ребра, зубов во рту не хватает многих. А такого не видал, Господи Иисусе. Небывалый генерал, видно в новом вкусе. Прибежали ямщики, подивились тоже. Видят, дело не с руки, что-то тут негоже. Собрался честной народ, все село в тревоге. Генерал в санях ревет, как медведь в берлоге. Трус бежит, а кто смелей, те потехи ради. Жмутся около саней, Осмотритель сзади. Струсил издали кричит. В избу нехотитель? Мишка вновь как зарычит. Убежал смотритель, оробел и убежал, и со всей свитой. Два часа в санях лежал генерал сердитый, Прибежали той порой емщик и вожатый, Вразумил народ честной Трифон бородатый, И Топтыгина прогнал из саней дубиной, А смотритель обругал ямщика скотиной.